Глава восьмая. Скоро сказка сказывается. Задним умом я сообразила, насколько наивно было ломиться в открытую дверь вместо того, чтобы искать секретное приспособление. Я же догадывалась, что тут дело не чисто. Не случайно у меня в памяти всплыло слово «сим-сим». Барботала я, пока шла по темному, пропахшему подвальными ароматами коридору. Коридор превратился в самый настоящий подземный ход, с тем лишь отличием, что по обеим его сторонам были расположены многочисленные двери. Луч моего фонарика выхватывал их из мрака одно за другой. Казалось, коридору не будет конца». Под струями скатывалося по моему лицу, становилось трудно дышать, и вдобавок ко всем этим радостям появились крысы. Скорее всего, где-то позади остался выключатель, потому что на потолке через каждые несколько метров висели электрические лампочки. Но даже если бы я нашла его, то не стала бы зажигать света из осторожности. И, видимо, крысы сообразили, что я здесь с неофициальным визитом. и вели себя как законные хозяева по отношению к непрошенному гостю. В отличие от большинства женщин и как минимум половины мужчин, я не испытываю по поводу этих зверушек никаких особых эмоций. Но быть искусанной острове, как бритва зубами, и мне не улыбалось. Поэтому я пинала их при каждом удобном случае. И к концу подземного хода добилась от них трусливого признания моего превосходства в силе и ловкости. Но меня ждал ещё один сюрприз, сильно поубавивший мне оптимизма. В конце пути меня ждала точно такая же дверь, но ещё более неприступная, и рядом с ней не было ни кафельных плиток, ни сколько-нибудь заметного выступа или подобия педали, на которую можно было бы нажать. Тем не менее, я обшарила каждый квадратный сантиметр вокруг, вызвав своими странными действиями недоумение крысиного контингента. Несколько жирных тварей уселись на безопасном расстоянии и с любопытством взирали на меня. Таким образом, я развлекала их добрых полчаса и, не добившись никакого положительного результата, отправилась в обратный путь. Крысы оказались мудрыми животными. Они не беспокоили меня в этот момент, иначе я бы их перестреляла. Мне хотелось рвать и метать, быть в двух шагах от цели и, поцеловав замок, отправиться во своясь и ни с чем. Это серьезное испытание даже для железной выдержки. Но я еще не знала самого главного. Выйти из подземного хода я уже не могла. Дверь, которую я осторожно прикрыла за собой, была вновь заперта. таким образом я оказалась между двумя запертыми дверями и несколькими десятками крыс в качестве товарищей по несчастью. Впрочем, у них наверняка были свои входы и выходы из этой мышеловки, и голодными они явно не были. А я не вовремя вспомнила, что ела последний раз вчера за обедом, и желудок обиженно заворчал в подтверждение этого прискорбного факта. Я оказалась замурованной по собственной глупости. Никак иначе я назвать это не могла. Первая заповедь секретного агента: заходя куда-то, подумай, как оттуда выйдешь. Я была настолько одержима желанием проникнуть в секретную лабораторию, что пренебрегла ею и была наказана. Ещё через полчаса я сидела на бетонном полу и вспоминала все известные мне выражения, в которых упоминались крысы, мыши и мышеловки. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не стоит вспоминать о мышах, когда городу угрожают крысы. Крысы бегут с тонущего корабля, а тольются кошки, мышкины слёзки. Это было похоже на бормотание сходящего с ума человека, но молча сидеть в темноте было ещё хуже. Энергия клокотала во мне, как магма в недрах готового взорваться вулкана, но выплеснуть её было совершенно некуда. И это было мучительнее всего. Я стала анализировать весь сегодняшний день и поняла, что с самого утра наделала столько ошибок, что было бы странно, если бы всё закончилось благополучно. В результате в моей кровати лежал связанный человек. Сергей Анатольевич так и не дождался объяснений, а я сидела в подвале, как полная дура. Про то, что с минуты на минуту может прийти на обед Владимир Егорович, я старалась не думать. Кстати, я даже не узнала, чем он здесь занимается. Через пару часов очухается ведьма, а к вечеру заявится и сам хозяин. Снова как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Единственным слабым оправданием для меня была моя болезнь. Чахлые мысли и теперь рождались в голове в страшных муках. Но как бы то ни было, если меня застанут в этом месте, то единственным разумным решением будет отстреливаться до последнего патрона. К тому времени хозяевам, скорее всего, будет уже известно, при каких обстоятельствах я исчезла, и завхоз не пожелеет красок, чтобы расписать злодеяния псевдогеологини. Вряд ли в этом случае они придут с пустыми руками, и все преимущества тогда будут на их стороне. А коридор прямой, Как дорога к кошафоту и спрятаться в нём абсолютно невозможно. Единственный шанс это попробовать укрыться за одной из дверей. Тоже не бок весь, что, но всё-таки не на открытом месте. А если кто-то придёт кормить пациентов, то мелькнула в голове мысль, и я подскочила, как укушенная бешеной крысой. Если у меня и был шанс довести дело до конца, то нужно было срочно действовать. Да, сна же тут быть какая-то нянечка, санитар или как это у них называется, которая выносит тудки за пациентами, приносит им пищу. Почему бы ей не появиться сейчас и не пройти мимо одной из дверей? Размышлять было некогда, и я побежала к ближайшей двери. На моё счастье, эти подсобные помещения не запирались на секретные замки. Я могла выбрать наиболее подходящее. Первая же открытая мною дверь была в небольшую комнату, доверху набитую старыми книгами, пластинками, шахматами, ночными горшками, поломанными теннисными столами и прочей рухлядью, составлявшей предметы досуга прежних отдыхающих. В ней почти не оказалось свободного пространства, и я покинула её как можно быстрее, успев с ног до головы перепачкаться многолетней пылью. Откашлявшись и кое-как приведя себя в порядок, я открыла следующее помещение. Оно напоминало лабораторию современного алхимика. Сюда новые хозяева перетащили все ненужные им приборы и медицинские приспособления. На полках громоздились горы пузырьков, пробирок и колбочек, не нашедших себе применения в перепрофилированном заведении. Комната была загромождена не меньше первой, но содержалась в относительном порядке. Сюда, видимо, всё же иногда заходили. Я уже попыталась было пристроиться в старом гинекологическом кресле, чтобы с максимальным удобством провести в нём несколько часов вынужденного безделья, но, сообразив, что смогу вернуться в него в любой момент, решила не терять даром времени и познакомиться с остальными доступными мне помещениями. Вряд ли ещё когда-нибудь мне будет предоставлена такая возможность. Я направилась к следующей двери, готовая при малейшем шуме тут же шмыгнуть обратно. Каково же было моё удивление, когда на следующей двери я не обнаружила никакого запора. Отмычка чуть было не выпала у меня из рук. Готовая к любым неожиданностям, я надавила на гладкую холодную ручку. Луч моего фонарика не нашёл противоположной стены и потерялся в бесконечности. Дверь вела не в очередную подсобку, а в новый коридор. Я и не предполагала этого по одной единственной причине. Следуя формальной логике, коридор должен вести из точки А в точку В. А то, что у него могут быть ответвления, такая парадоксальная идея с трудом оформилась в моем больном сознании. Проще говоря, я не сразу поверила собственным глазам. Но, пройдя по этому коридору десяток метров, ощутила новый прилив сил и просто-таки взрыв энтузиазма. потому что любая комната это в каком-то смысле тупик, а коридор это дорога, а дорога в никуда бывает только у фантастов и в страшных снах. Все дороги ведут, если не в Рим, то хотя бы, поймав себя на том, что снова разговариваю сама с собой, я остановила этот словесный поток. Эта дорога не вела в Рим. Она заканчивалась очередной дверью. Я не преувеличу, если скажу, что я вся дрожала от нетерпения. а может, это была и нервная дрожь. У секретных агентов тоже, как ни странно, есть нервы. Я совершенно потеряла ориентацию в пространстве. Под землей это и не мудрено, и поэтому не могла сказать наверняка, где я окажусь в следующую минуту. Но опять же, по формальной логике, я должна была оказаться именно там, куда так стремилась. Если первый коридор соединял между собой второй и третий правительственные корпуса, то малый коридор должен был заканчиваться в лаборатории. И в этом был смысл. В лабораторию можно было бы попасть с одинаковой легкостью из одного и из другого здания, причем для этого даже не нужно было выходить на улицу. В таком случае легко было объяснить, почему я за все время ни разу не видела никого из работников клиники. «Все очень просто», – размышляла я. Они не выходят из своего корпуса при посторонних, а может быть, даже при Владимире Егоровиче. Да им это и ни к чему. Они спокойно переходят по подземным коммуникациям на рабочее место и обратно в свой корпус. Удобства у них все есть. Единственное, чего они лишены в эти дни, это возможности поваляться на солнышке, позым кверху. Но без этого можно и перебиться пару дней. Я была уверена, что через несколько мгновений нос к носу встречусь с этими врачами-вредителями и чуть ли не потирала ручки от удовольствия, мысленно представляя их окрашенные белые халаты и испуганные лица. И мне хотелось появиться перед ними как бог из машины, с злонакопленной улыбкой и пистолетом в руках. Я никогда не стремилась к внешним эффектам, но долгое сидение в вонючем подвале требовало моральной компенсации. и счастливой развязки. Ударом ноги я вышибла дверь. За ней оказался погреб. Никак иначе я не могу назвать это маленькое замкнутое пространство с земляным полом и деревянной лестницей у стены. Это настолько не совпадало с моими грёзами, что я отказывалась верить своим глазам. Но зрение меня не обманывало. На земляном полу стояли какие-то металлические ящики. В углу валялись лопаты, и для полного счастья не хватало только бочки с огурцами. Деваться было некуда, и ступенька за ступенькой я полезла вверх по шаткой лестнице. Всё моё внутреннее тошнотворение куда-то подевалось в ту же минуту, и на душе появилось нехорошее предчувствие. Добравшись до верхней ступеньки, я головой уперлась в крышку погреба, которая, разумеется, была закрыта снаружи. Но, по крайней мере, это был единственный реальный выход из подземного лабиринта, и мне не нужно было дожидаться появления своих врагов в замкнутом пространстве. Хотя и эту крышку надо было открыть. Вас никогда не запирали в погребе? Тогда вы не можете представить этого милого ощущения. Мне очень повезло. Спустившись вниз, среди инструментов я обнаружила небольшой ломик. Сначала я пыталась действовать бесшумно, но скоро поняла, что таким образом раньше следующего дня из погреба не вылезу. К тому же, как я ни старалась, если бы рядом оказался живой человек, то он давно бы обратил внимание на негромкие, но очень странные звуки. И, плюнув на осторожность, я стала долбить, чтобы было сил эти проклятые доски. Хоть и говорят, что против флома нет приёма, но мне пришлось проковыряться не меньше часа, прежде чем крышка наконец была приведена в нужное мне состояние, то есть разбита в щепки, и я смогла отшёрнуть её и вылезти из подвала с полной головой мусора и мерзким ощущением за шиворот. К тому же, я была мокрый с головы до ног. Благодаря этому я выглядела настолько хорошенькой, что могла бы составить неплохую компанию хозяевам клиники. Ещё неизвестно, кто бы из нас оказался бы страшнее. Уже с первой минуты коридор, в который я вышла на этот раз, опять коридор показался мне подозрительно знакомым. Когда же я очутилась перед дверью собственного номера, все мои сомнения исчезли сами собой. Я была в первом корпусе, то есть там, откуда вышла несколько часов назад, возвращаясь и сделав круг, как говорится, в детской считалочке. Достойный финал. весёлой истории. Потратить столько времени, чтобы понять, что и мой родной корпус тоже соединён с подземными коммуникациями. И это, конечно, результат, но далеко не тот, на который я рассчитывала, отправляясь в путь. Но неприятные открытия на этом не закончились. Войдя к себе в комнату, я не нашла там ни Сергея Анатольевича, ни связанного за вхоза. Там вообще никого не было. И при этом Ни следов борьбы, никаких не будет других следов в комнате не было. Создавалось ощущение, что Сергей Анатольевич, не дождавшись моего возвращения, освободил пленника, и они пошли отмечать это событие бутылочкой перцовки. На всякий случай я поднялась на второй этаж, но и там никого не нашла. Корпус словно вымер. Я опять вернулась в свою комнату и подошла к умывальнику, чтобы спласнуть лицо. Если бы кто-нибудь видел, на что я была похожа. Я заканчивала водные процедуры, когда услышала чьи-то шаги за дверью. Распахнув её, я чуть было не пристрелила перепуганного насмерть Сергея Анатольевича. Не знаю, что испугало его больше: моя внешность или пистолет в руках. "Сергей Анатольевич, дорогой мой", облегчённо вздохнула я. "Объясните мне, что здесь произошло". А вы предлагаете мне дожидаться, когда нас кто-нибудь застанет здесь в таком, мягко говоря, странном виде, с оттенком обиды спросил он. А если учтеть, что вы мне ничего не объяснили, можете себе представить, сколько я пережил за эти часы. Мне казалось, я заслужил большего доверия. Простите, ради бога, искренне попросила я. Ну, кто мог подумать, что так всё получится? Я надеялась через полчаса закончить операцию. А вон как оно вышло. Да ладно, чего теперь? Григорий в надёжном месте в лесу. Ни одна собака его там не найдёт. Вы-то откуда? Что с вами случилось? К сожалению, ничего, перевела я дыхание. Сергей Анатольевич и на этот раз оказался мудрее меня, и теперь у меня не было никакого морального права устранять его из игры. С другой стороны, у меня опять совершенно не было времени на рассказы, а в двух словах так трудно что-то объяснить. Прежде всего, где Владимир Егорович? спросила я. Слава Богу, ушел, еле уговорил его не входить к вам в комнату. Я представила, как осложнилась бы ситуация, если бы это произошло, и мне захотелось обнять своего верного помощника. Сказал, что Зинаида Алексеевна категорически запретила, выхмыльнулся Сергей Анатольевич. Только это и подействовало. Он ее как огня боится. Так что не солоно хлебавший ушел к себе в свинарник. Какой свинарник не поняла я. Так он здесь подсобное хозяйство строит, оказывается, хитро прищурившись, ответил Сергей Анатольч. А далеко находится эта стройка? Минут 15 отсюда, если не врёт. Эта информация заставила меня усомниться в собственной профессиональной пригодности. Сергей Анатольч не только исправил одну из моих главных ошибок, найдя идеальное место для связанного за вхоза, но и сумел разузнать значительно больше моего. И я тут же сделала вывод из этой новой информации и поделилась им со своим товарищем. Если хозяева строят свиноферму, значит, им есть кого кормить. Для троих-четверых самых прожорливых едоков не многовато ли будет, а, Сергей Анатольевич? Может, на продажу, лукаво предложил он, дело выгодное. Так что же, он один там надрывается. Ну почему же один? Бригада там работает. Только ведь выходной сегодня, вот они домой и отпросились». У меня совершенно вылетело из головы, что сегодня было воскресенье. Может быть, этим и объяснялось отсутствие людей в корпусах. Только они здесь не живут, словно подслушав мои мысли, заметил Сергей Анатольевич. Они прямо на стройке ночуют. Как только ему удалось всё это выведать, особенно сосвязанном за входом, за спиной. Всё это было безусловно важно и любопытно, но мне срочно нужно было подумать о дальнейших действиях. Так или иначе, сегодня надо было завершить начатое. Пропавший за вход слишком заметное событие, не говоря уже о раскуроченном погребе и открытых комнатах в подземном лабиринте. Прежде всего, меня интересовало теперешнее состояние ведьмы. Не очухалась ли она в своём кабинете и чем в таком случае занимается. До вечера было ещё далеко, но вдруг и сам хозяин, пожалуй, кто знает, далеко ли он отправился и не вертётся ли раньше обещанного. В двух словах, я рассказала Сергею Анатольевичу о результатах своей сегодняшней экспедиции и предложила ему принять участие в её новом этапе. Вернее, во втором заезде, учитывая, что я чувствовала себя как старая кляча после скачек. При временами у меня просто темнело в глазах от слабости, и помощь Сергея Анатольевича в связи с этим становилась крайне своевременной. В каком-то смысле, мы поменялись с ним ролями, потому что за последние 2 дня он помолодел на десяток лет. А я, судя по всему, составилась минимум на четверть века. Выслушав моё предложение, он тут же принял его и стал с невероятной энергией генерировать один план действий за другим. Я еле поспевала за его мыслью. Но тем не менее, мы сумели прийти к консенсусу. Как модно было выражаться во времена перестройки. Поладили мы на том, что нужно начать всё сначала, то есть снова отправиться в корпус к ведме. и попытаться опять пройти тем же маршрутом, но теперь уже не до конца, используя опыт тех многочисленных ошибок, которые помешали мне сделать это в прошлый раз. Зная, с какими трудностями мне придётся столкнуться, я захватила с собой ещё пару экстремальных игрушек, которые не собиралась применять до сих пор. А перед самым выходом я залезла в свою аптечку и приняла ещё дозу той сильнодействующей штуки, которая позволяла мне до сих пор не свалиться замертво. Когда мы вышли на улицу, с неба начали падать крупные холодные капли, и всё заволокло однообразно серой мутью. "Это теперь надолго", с осознанием дела сообщил Сергей Анатольевич, поднимая воротник пиджака. У него в руках была двустволка, и настроен он был самым решительным образом. Ко второму корпусу мы подбежали уже под сплошной стеной проливного дождя, а дверь я открывала под аккомпанемент сильнейшего грома. Теперь мне не надо было искать дорогу и обследовать каждый квадратный метр. На зрительную память мне жаловаться не приходится, а Сергей Анатольевич едва поспевал за мной, несмотря на реанимированную молодость. Уверенно подойдя к двери ведьмы, я решительно дёрнула ручку двери, но на этот раз она оказалась закрытой. Или хозяйка кабинета заперлась, или, наоборот, протрезвев, покинула свое ложе и сменила обстановку. Тем лучше, сказала я, хотя ничего хорошего в этом не было. Но я была в том состоянии духа, когда любое хуже воспринимается как лучше, и ничто не может остановить на пути к цели. Развернувшись на месте, я также решительно направилась в сторону подземного лабиринта, и через минуту мы стояли у двери цвета старой пожарной деревни. машины. Надавив на знакомую мне кафельную плитку, я невольно оглянулась на Сергея Анатольевича и не смогла сдержать самодовольной улыбки, заметив выражение его лица. Его можно было охарактеризовать как восхищённое недоумение. "Как фантамасе", прошептал он, и в его устах это прозвучало особенно забавно. Видимо, это был единственный триллер, который ему удалось посмотреть в жизни. Но на этот раз я не собиралась возвращаться через погреб, поэтому замок нужно было вывести из строя. Это было бы нелегко, но я пришла во всеоружии. Небольшая насадка на ствол пистолета делала выстрел практически беззвучным, но эффективность его при этом оставалась на прежнем уровне. Сильно изуродовать металлическую дверь я не могла, Но замок испортила навсегда. Небольшая свинцовая добавка в хитром механизму превратила его в металлолом. Таким образом, я обеспечила нам зелёную улицу на случай отступления. Передав фонарик Сергею Анатольчу, я уверенно шагнула в темноту. Теперь подземный ход уже не казался мне бесконечным. Я давно заметила, что любая дорога в первый раз кажется гораздо длиннее. особенно если ты заранее не знаешь, сколько тебе понадобится времени, чтобы добраться до цели. Когда меня впервые везли в мой будущий дом на краю Тарасова, мне показалось, что мы находимся в пути целую вечность. Теперь же я считаю, что живу почти в центре города. Во всяком случае, для моего ягуара это не расстояние. У облюбованной мною в качестве возможного укрытия двери я остановилась и дождалась, когда Сергей Анатольевич окажется рядом со мной. Будьте так любезны, вежливо попросила я. Пройдите в это скромное помещение и дождитесь моего возвращения. Сергей Анатольевич, видимо, не понял моих намерений и попытался возразить. Через 30 секунд я составлю вам компанию, успокоил его я и для вящей убедительности приложила руку к груди. На этот раз мы не расстанемся до конца операции. Сергей Анатольевич с сомнением посмотрел в мои честные глаза, Но возражать не стал и пожав плечами, вошёл в захламлённую кладовку. Не потребовалось едва ли больше времени, чем я обещала, чтобы закрепить на двери в конце тоннеля приготовленные мной грушки. Они выглядели совершенно безобидно, но это было обманчивое впечатление. Детонация должна была произойти ровно через 60 секунд, и находиться в радиусе 50 м от места взрыва было опасно для жизни. К Сергею Анатольчу мне пришлось возвращаться пешком. Сейчас прозвучит небольшой салют, предупредила я, прикрыв за собой дверь. Так что не вздрагивайте. Но вздрогнули мы оба. В замкнутом пространстве подземного хода взрыв производил неизгладимое впечатление.